Это год моей смерти. Я буду любить тебя до самой смерти. Вот. Просковья, ты никому не достанешься. Потом пузырь прочел самую свежую надпись, возможно, сделанную пару дней назад. 1938. Олег Якушкин.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 Завели еще одного смертника На вид ему было около 40, может немного больше Его лицо было усеяно щербинами «Здорово!» — сказал Пузырь, протянув руку своему новому соседу После того, как ушли охранники «Меня зовут Николай!» — погоняла Пузырь «А меня, Мишка Щербатый!» — сказал второй И мужчины пожали друг другу руки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 Снова послышался звук бренчащих ключей и открывающейся двери. В камеру завели светловолосого мальчишку лет 17, а старший кинул на столик пачку папирос Казбек с коробочкой спичек и сказал, «Курите, обещал, принес. Через часок принесем вам кашу и чай. Последний ужин в вашей жизни. А может и завтрак. Время уже три часа ночи». «Спасибо, гражданин, начальник!» – прохлепел пузырь. «От души!» Пузырь Щербатый в тишине выкурили по папиросе. Камеру окутал едкий запах и дым. Мальчишка не шел на контакт, сидел на нарах рядом с пузырем и просто смотрел в пол. Он представился как лунатик. «Слышь, пацан!» – обратился, ухмыльнувшись к молодому щербатый –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 Я ей помню, тогда влепил за трещину и сказал вначале, что убьют варюгу, а потом, что с понедельника завяжу. Она плакала, обнимая дочку. И вот за пару дней до завязки будет меня дочка посреди ночи и спрашивает, а где мол, мама? А я с говорю, не знаю, отстань. А Светочка плачет, маму зовет. Побежал к соседям, а я вырубился. Проснулся утром. Милиционеры пришли. Говорят, мол, соседи жалуются, жену избиваешь, убить обещаешь. Ребенка напугал и где, мол, жена твоя спрашивают. А я, дурак, спьену, кричу на них. Пошли вон, мол, менты позорные, пошли к черту, мол, говорю. А они мне по морде.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 И решил я сознаться в том, чего не помню. Говорю я судья, мол, я убил жену свою, не хотел, пьян был, виноват, каюсь. А где тело не помню, простите. Дочурка у меня совсем маленькая, никому, мол, о ней позаботиться. Мы с женой дедомовские, родственников нет. А судья посмотрел на меня, как коршун, и говорит. «Мазанный ты, дескать, перемазанный. Да не будет тебе прощения, а дочку твою в дома дадут. Ты, мол, сам виноват. А я стою и плачу». А судья честным оказался. От расстрела уберег и срок дал. Десять лет. А мог бы и больше. «Так, а ты сюда как попал?»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 Десять лет, от звонка до звонка, ради дочери, я был должен ее найти. И вот однажды меня выпустили. Срок закончился, и я старый, больной, но несломленный отправился искать дочь. Я вернулся в свой город, узнал, что мою Светочку удочерили. По слухам, ее новая семья забрала ее в Горький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 Одна! удивился Щербатый. Не может быть, сказал Лунатик. Да-да! сказал пузырь. Я шел по летнему парку, а навстречу шла моя жена, живая. Я вначале подумал, что померещилась. Может, солнышком голову напекло, а нет! Настоящая! Идет! Красивая, такая, словно, и не было этих! 18 лет! А я! Я подбежал к ней радостно и говорю, мол, «Мариночка, родненькая, ты жива!» А она испугалась, заплакала, встала, как вкопанная, и говорит мне холодно, мол, «Прости меня, Николай, что убежал от тебя!» Просто влюбилась, мол, я без памяти в другого мужчину, а ты, мол, алкаш жизни не давал.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 Все вокруг нас в парке закричали от ужаса И воткнул я эту заточку в горло моей жене еще раз А потом еще раз в грудь И еще раз И еще За каждый год пока ни за что я гнил в тюрьме Валил лес, терпел, ждал, унижался, винил себя За каждый год, день, час И я помню тот день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 «Ужас, ужас!» – пробубнил лунатик и спросил у старших сокамерников. «Что-то мне закурить захотелось. Можно и мне папироску?» «Куни, малой!» – ответил Щербатый. «До утра нам должно хватить папирос. Мужики, от истории пузыря мы сильно приуныли. Грешно в слезах смерть встречать. Давайте-ка я вам анекдот про нас, сидельцев, расскажу» камерники одобрительно замотали головами. «Ну так вот!» – начал анекдот Щербатый. «Сидит пораженный зэк в тюрьме. Писем никому не пишет. Перед ментами на допросе вот идет. И тут ему самому письмо от старой матери приходит. А в нем написано. «Дорогой сыночек, пишет тебе твоя мама. Тебя посадили, и теперь огородом заниматься некому».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 Заключенные решили не тратить их на сон, а договорились травить анекдоты до утра. Вставшей теплой дружеской компании, время пронеслось незаметно. Около семи утра заключенных вывели во двор тюрьмы и поставили возле расстрельной стены. Крапал небольшой дождь и холодный ветер продувал насквозь робосмертников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 И я хотела тебя увидеть, сказала Света. Хотела увидеть, как тебя расстреляют. Я! Прости! Не мог подобрать слов пузырь. Но я отсидел за то, чего не делал я! Я знаю твою историю, перебила его Света. А... Мне тебя даже немного жаль, тупой талкаш.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 «Простите!» Во двор вышел старший и подошел к солдатам, Свете, Лунатику и Щербатому. «Ну что, папа?» – обратилась Света к старшему. «Пора?» «Пора, доченька!» – ответил старший и скомандовал солдатам. оружие, Пли!»